Завоеватели дорог Дальнобойщики 25 марта 1998 Дальнобойщики 2 17 апреля 2001 Дальнобойщики 3 Покорение Америки 27 ноября 2009 Дальнобойщики с самого начала попали в точку Потаённый край русской и, как мы выясним далее, не только русской души, который отвечает за размеренное течение дороги за окном, вибрацию мощного мотора большегрузного автомобиля и особое медитативное ощущение долгого путешествия, почти исчезнувшее в последнее время под напором авиаперелётов и сапсанов. Похожим образом, в русской мироощущение – Встроилась кроме дальнобойщиков только одна игра – World of Tanks. Но речь сейчас не о ней. Как часто бывает с по-настоящему великими играми, дальнобойщиков ничто не предвещало. Ее авторы – новосибирская технологическая компания SoftLab NSK – занималась и продолжает заниматься вещами на первый взгляд от игр максимально далекими визуализации трехмерных космических тренажеров для NASA, системы декомпрессии синтезированных изображений в реальном времени для создания компьютерной анимации и так далее. В начале середины 90-х о них чаще писал журнал «Наука и жизнь», чем журнал «Геймэкса». Игры, тем не менее, все это время были встроены в ДНК «Софтлэб НСК». Руководитель группы разработки этой компании Игорь Белаго отвечает на вопросы автора этих строк по электронной почте летом 2019 года. Мы начинали в 80-х годах, создавая первые в стране системы 3D-графики для космических и летных тренажеров. Но это были специализированные аппаратные системы. Свой первый софтверный движок на персональном компьютере Мы разработали в начале 90-х годов и практически сразу получили предложение от американской компании The Other 90% Technologies разработать серию игр под так называемую Mind Drive – мысленный контроль технологию. Дальнобойщики, как концепция, сложились вскоре после этого, тоже под влиянием внешнего импульса. Это была хорошая школа. Мы научились разрабатывать продукты под массовый рынок, собрали профессиональную команду и к моменту выхода MindGames на рынок уже стали называть себя разработчиками компьютерных игр. В это же время нам удалось принять участие в разработке автотренажера с южнокорейской компанией Darim. Зоны ответственности SoftLab на этом проекте была разработка визуализации кабины, динамической платформы, точной физики автомобиля и других параметров, призванных обучать водителей управлению машиной в критических условиях. С таким наработанным технологическим багажом было странно не сделать нормальную человеческую игру. И ее начали делать. В интервью GameXE, февральский номер 1998 года, почти 22 года назад, Игорь Белага добавляет «Сразу скажу, что любая компьютерная игра значительно сложнее и многогранней и требует намного большей профессиональной подготовки, чем компьютерная тренажерная система». Дальнобойщики, еще не бывшие дальнобойщиками, начали постепенно вдвигаться в реальность. Параллельно с графическим движком, SoftLab разработала физический, тоже максимально похожий на правду. В разработке компьютерных игр середины 90-х еще не использовались готовые программные решения для задач такого рода, наподобие широко распространенных сейчас технологий PhysX и Havoc. В Новосибирске сделали почти невозможное. Убедительный физический симулятор тяжелого автомобиля Способный непринужденно работать на компьютерах обычных игроков. Белага, впрочем, пишет. Трудно согласиться, что это было уникальным явлением. Практически у всех игровых разработчиков того времени были собственные движки. Наш движок ведет свою историю от профессиональных тренажеров, и на протяжении долгого времени нам удавалось успешно совмещать в нем Цели создания игр и тренажеров Бука, первый издатель дальнобойщиков Впечатлилась результатами настолько Что предложила SoftLab делать на выбор Либо гонки на скутерах, либо гонки на грузовиках Не стоит, наверное, напоминать, что выбрала студия Зато нужно добавить, что почти сразу Издателем дальнобойщиков вместо Буки стало 1С. Юрий Мирошников, отвечавший в описываемое время в 1С за игровую разработку, говорит по телефону в 2019 году. В какой-то момент Бука со своими обязательствами не справилась, и чтобы не терять проект, передоговорилась по-сложному с 1С. Мы игру подхватили на самом первом этапе. Как бы там ни было, технологии довольно быстро заняли свои места. Теперь к ним оставалось приделать игру. В SoftLab сразу решили, что не хотят разрабатывать популярные в то время простенькие гонки, которые в профильной прессе свысока и задела, называли газодавилками. В смысле для победы нужно было только зажать газ и не отпускать до финиша. В студии переиграли во все игры жанра, от Колин Макрой Релли до Кармагеддон и поняли, что пойдут своим путем. Беллага формулирует это так. Это было время прорывов в гейм-индустрии. И мы стремились создать некое новое направление, отличное от популярных тогда автогонок. Он же, в архивном интервью GameX. Мы стремились добиться ощущения силы и мощи управляемого игроком тяжелого грузовика. Профессиональные дальнобойщики чувствуют свою машину, ее загрузку, смещение центра тяжести и прогнозирует ее поведение в различных ситуациях. Мы стремились передать это ощущение игроку. В итоге дальнобойщики стали не столько гонками, хотя соответствующий функционал в игре присутствовал с самого начала, сколько симулятором большого открытого мира, снабженного экономической моделью, реалистичными погодными эффектами, еще более реалистичной моделью повреждений, Совсем реалистичным тюнингом, настраиваемым положением камеры и парком лицензированных автомобилей. В Новосибирске были реалистами и требовали невозможного. Причем требовали от самих себя. Мирошников. Тогда большая часть разработчиков делала свою первую игру. Тот же «Орловский», тот же «Кранк». То есть было предыдущее, более старшее поколение «Меддокс», Никита Скрипкин, но их мало было. Издатели тоже продюсировали свои первые игры, и тоже никто не знал, как что работает. Судя по всему, иногда знать ничего и не нужно. Возможно, даже вредно. Дальнобойщики стали собираться в свою финальную форму, как автобот Optimus Prime. Белага. Легко было с поиском прототипа игрового мира. Несколько экспедиций на Алтай дали нам... Огромное разнообразие фотоматериалов, поэтому дизайн территорий давался сравнительно легко. Дальнобойщики, кстати говоря, еще придут к абсолютно фотореалистичным декорациям, но об этом речь пойдет ниже. Даже в виде условной реальности игра выглядела феноменально. Это был, да, симулятор российских дорог. Безошибочно узнаваемый каждым, кто проехал по этим дорогам за рулем, хотя бы несколько километров. Проселок, плавно переходящий в непроходимое болото, не выглядел игровой условностью. Хвойный лес, насколько хватает глаз, тоже. Все, что ездило по этим дорогам, тоже выглядело максимально родным. Белага. Особых сложностей процесс дизайна автомобилей не вызывал. Материалов по внешнему виду машин было достаточно. Лицензированием машины всеми переговорами с правообладателями успешно занимались наши издатели 1С. Значительно больше трудностей вызвало моделирование износа и повреждений. Настольной книгой при разработке моделей физических систем грузовиков для нас стал двухтомник Strike Truck Driver Handbook Walkbook и Tractor Trailer Driver Handbook Walkbook. Там достаточно глубоко и вместе с тем доходчиво описываются основные системы грузовиков. С интерфейсом тоже возникли сложности. Игра еще до выхода была настолько далеко в будущем, что существующие на тот момент принципы интерактивного управления за ней не успевали. Белага. Несколько труднее было с игровыми интерфейсами, так как идея непрерывного мира — требовала отказа от традиционных меню игр тех времен. Все приходилось придумывать с нуля, но тут уже выручали опыт и интуиции издателя. Примерно в это же время 1С и SoftLab решили выпускать дальнобойщиков одновременно в России и за рубежом и придумали ей англоязычное название «Hard Truck». Предсказать успех игры, как и любого другого творческого произведения, было невозможно ни тогда, ни сейчас. Более или менее единственным способом сделать это был выпуск демоверсии. Кусочка уже готовой игры, реакция пользователей на который могла приоткрыть окно в будущее, а могла и не приоткрыть. Пользователей на редкость непредсказуемые существа. Игорь Белага вспоминает. «В первый раз мы поняли, что движемся в правильном направлении — когда выложили демо HardTrack к себе на сервер у одного из крупных американских провайдеров. Количество скачиваний было таким, что серверы провайдера легли и нас отключили на несколько дней. Цитата из рецензии GameX на без пяти минут готовую игру. Тот же февральский 1998 года номер. Игра сделана без нахрапа. В ней есть целостность, идея и довольно большой игровой мир. И это славно. Славно, как выяснилось чуть позже, не совсем правильное слово. Феноменально подошло бы гораздо больше. Юрий Мирошников. Первые дальнобойщики продались очень много, причем в Штатах тоже. Американский издатель «Вайусофт» Был далеко не из первого эшелона, но у него был очень хороший канал. Он продавал через гигантскую общенациональную сеть супермаркетов Walmart. Там были хорошие шестизначные цифры по количеству копий. В России это попало на кризис. Они вышли весной 1998 Все продажи были, считай, до июня. Потому что в июне традиционный летний спад, а в августе там началось... Обрушение доллара и временный коллапс рынка. Несмотря на короткий период, дальнобойщики продались достаточно мощно. В это время ведь еще выходили Аллоды, выходили Вангеры и другие знаковые игры. Дальнобойщики были самыми скромными, но при этом продавались больше. При этом первая игра была очень небольшая по размеру. Там мало трасс, мало миссий. По нашему ощущению, она была прелюдией ко вторым дальнобойщикам, которые уже просто всех порвали. Вторая часть была еще более удивительной с технической точки зрения игрой, чем первая. Игорь Белага. Технология непрерывной подкачки, разработанная нами для тренажера орбитального мониторинга Земли, привела к созданию первого в то время непрерывного игрового мира в дальнобойщиках-2. Имеется в виду следующее. Дело в том, что пространство любой масштабной в географическом смысле игры до сих пор не могут полностью поместиться в оперативную память игровых приставок и компьютеров. И Grand Theft Auto V и все последние серии Assassin's Creed скрывают до загрузки разного рода хитростями, вроде обязательных пауз, обусловленных сюжетом. «Дальнобойщики 2» решили эту проблему почти 20 лет назад. Еще одна техническая сложность, до конца не гоночными играми по сей день, экстремальные погодные эффекты и их влияние на состояние трасс и поведение автомобиля в реальном времени. В SoftLab поломали над ней голову и решили. Примерно в 2000 году. Белага. Возникли трудности С новыми для нас тогда эффектами наводнений и затопления дорог, имитацией волнения на водных поверхностях, управления воздушной охотой с полицейских вертолетов. Очень трудно далась физика полуприцепов. Помимо них, в секвеле для доставки грузов можно было использовать легковые автомобили. Дотошно смоделированные седаны, среди которых BMW M5, Волга и, внимание, АК – Экономическая модель в сиквеле не просто улучшилась. Она вышла на первый план и стала системообразующим элементом, изменив в конечном итоге все. Грузы, доступные для перевозок по игровому миру, помимо очевидных параметров, цена и расстояние до пункта назначения имеют много других не менее важных. Например, хрупкость, максимальное время в пути и так далее. Потеря товара влечет за собой неустойки. При нарушении правил дорожного движения на трассах взимаются дикие штрафы. Игровой мир наполнен конкурирующими транспортными компаниями. Стартовый капитал, да, появился стартовый капитал, тает с каждой минутой. Optimus Prime собрался в новую конфигурацию, включающую в себя элементы полудюжины разных жанров. От экономической стратегии, до ролевой игры На обложке диска С дальнобойщиками 2 Было написано Симулятор жизни профессионального водителя Большегрузных машин Ни одно слово здесь Не случайно Это была всеобъемлющая игра Энциклопедия Русской жизни на колесах Идеальный сиквел Улучшивший все аспекты оригинала За считанные несколько месяцев Секунды по меркам игровой разработки Юрий Мирошников Вторую часть уже гораздо более серьезно планировали и проектировали Не с технической точки зрения, а в смысле геймдизайна Там много обсуждались миссионные задачи с факультативными целями Правда, мало что из этого вошло в «Дальнобойщики 2» Первая игра — была в сущности набором связанных друг с другом уровней, а вторая — это уже сеть дорог, разные проезды, полная нелинейность. Игорь Белага отвечает на вопрос, когда он по-настоящему ощутил успех «Дальнобойщиков-2». Когда игра вошла в топ-10 игр в Америке и в топ-25 в Европе по продажам. После этого нас стали узнавать по бейджу со скриншотом из игры на выставке E-Free, а количество писем от игроков со всего мира стало переваливать за тысячи. Более того, дальнобойщики, пользовавшиеся в Америке неслыханной для русской игры популярностью, за исключением, может быть, Ил-2 Штурмовик, породили отдельный жанр. Юрий Мирошников. По следам успеха вторых дальнобойщиков появился Эйтен Уиллер Симулейтер, Две отдельные американские конторы, которые начали делать игры про грузовики. Ниша стала понятна, жанр создался. Игра про дальнобойщиков, ориентированная на перевозку грузов из точки А в точку Б. Это правда были совсем малобюджетные истории. Тем не менее, только Ualisoft, издававшая дальнобойщиков в Америке, самостоятельно разработала и выпустила 7 игр. Своей собственной серии 18 Wheels of Steel Последняя с подзаголовком Extreme Tracker 2 Вышла в 2011 году Разумеется, технологически Ничего общего с работами SoftLab NSK Эти игры не имели Мирошников Зато они очень четко попали В имеющуюся в США Субкультуру тракеров Плывущая за окном дорога оказалась интернационально понятным игровым архетипом. Вторая часть продалась рекордными тиражами. Мирошников говорит, что в абсолютных цифрах ее победила только феноменально успешная стратегия в реальном времени «Казаки» студии GSC Game World, ранее выпустившей «Сталкер». Все удивительно взаимосвязано. Слушайте соответствующую главу. Добавляет Николай Барышников в то время вице-президент 1С по издательству и развитию бизнеса. Старые дальнобойщики продались в два раза лучше, чем «Сталкер». Феномен был нам совершенно непонятный. Мы много раз пытались это обсуждать и так ни к чему и не пришли. В тот момент вроде бы вышел еще популярный телесериал про дальнобойщиков. Может быть, игра просто попала в какой-то нерв. После спонтанного покорения Америки «Софтлэп» и «1С» решили подойти к вопросу системно и завоевать ее еще раз, теперь уже целенаправленно и насовсем. Мирошников. Третьих дальнобойщиков решили делать максимально взрослой игрой с сюжетом, с кучей персонажей. Трехмерной Grand Theft Auto тогда еще не было, но почти все наши идеи, как позже выяснилось, совпадали. Впрочем, до того, что у нас были радиостанции, И мы планировали записывать для них разные подборки музыки с перебивками, рекламой, новостями и всем на свете. А потом вышла GTA 3, и оказалось, что там все это есть. Если между первой и второй частью прошло чуть больше года, то третьи дальнобойщики вышли в 2009 году, когда мир уже не был прежним. Отчасти такая пауза объясняется тем, что разработчики — Решили строить игру в фотореалистичных декорациях Калифорнии, снятых на специальную камеру, смонтированную на автомобиле. Вспоминает Николай Барышников. Идея разработчиков была такая. Они хотели проехать все дороги Калифорнии и Невады и все это отснять, а потом как-то скомпрессировать. Понятно, что 100 километров одинаковых хайвеев никому не интересны. К тому времени мы уже с ними много времени работали. Они ко мне привыкли, и они сказали Мирошникову, мы хотим, чтобы Барышников нас возил по дорогам Америки. Нам с ним комфортно. Этих командировок было три или даже четыре. Я суммарно провел, наверное, месяц за рулем. В Калифорнии нет дороги, по которой я бы не проехал как минимум десяток раз. Софтлэп? начала моделировать реалистичную Калифорнию от Сан-Диего на юге до Сакрамента на севере. Опять же, ничего подобного на тот момент в компьютерных играх не существовало. «Дальнобойщики 3. Покорение Америки» получили американское название «Rig мощного локального издателя THQ, переживавшего в тот момент пик творческого расцвета и публику, готовую к ультимативному симулятору дальнобойщика. Американская премьера состоялась 14 апреля 2010 года, спустя более чем 12 лет после выхода первой части. Покорение не получилось. Барышников. Третьи были коммерчески успешными, но продались гораздо хуже, чем вторые. Мирошников уточняет. Третьи дальнобойщики... Делались очень долго, очень неоптимально и вышли, когда рынок совсем увял. Сочетание больших бюджетов и долгих сроков в большинстве случаев приводит к проблемам. Любопытно еще, что американская пресса ругала третью игру за отсутствие многопользовательских опций, ставших к концу нулевых абсолютно обязательным элементом большой коммерчески успешной игры. Игорь Белага Отвечая на вопрос, что бы он сделал по-другому в «Дальнобойщиках-2» 2001 года выпуска, пишет «Если бы можно было вернуться в то время, то, скорее всего, мы бы создали Massive Online с задатками соцсетей для игроков внутри игрового мира. Тогда эта идея была отвергнута как слишком рискованный эксперимент с технической и рыночной точек зрения». Исполнители песен о будущем. Аллоды. Печать тайны. 1998. Текст об Аллодах в мартовском номере Game Exo за 1998 год начинается так. Бывают игры, электронная начинка которых мешает им нормально передвигаться по узким коридорам городских улиц. Бывают игры с развитой силой воли, Поющие песни о будущем. За 20 с лишним лет смысл первого предложения стерся как чеканка на откопанной в древнем захоронении монете. Второе предложение между тем идеально описывает эту игру до сих пор. Как и большинство других наших героев, Алода была невозможной игрой. Синтез двух флагманских на тот момент жанров ролевой игры. И стратегии в реальном времени Полсотни видов противников Как мы узнаем далее Не совсем полсотни Полностью трехмерная поверхность Рельеф который влияет на скорость передвижения героев В реальности все не так просто И это в 1998 году До изобретения трехмерной графики Смена времени суток в реальном времени Сетевая, наконец, игра до изобретения доступного персонального интернета. Самое главное Аллоды были игрой, которую могла бы сделать богоподобная студия Blizzard. Мы хотели, чтобы она сделала эту игру. Но вместо нее Алоды разработала московская команда Naval Entertainment под предводительством Сергея Орловского. Это была мечта сотен тысяч людей. Вдруг ставшая реальностью. Снова GameXZ. Вы начинаете игру с полуулыбкой всезнающего Будды, но через некоторое время обнаруживаете, что не можете оторвать взгляд от монитора, а руку от мыши. Большая, или большая, скажем так, ставит ударение сначала на О, а потом на Орловский, с которым мы разговариваем по телефону в будущем, Летом 2019 года часть команды Аллодов работала над морскими легендами. Квест про пиратов, выпущенный несуществующей сейчас компанией «Мир Диалог» в 1995 году. Игра была средней успешности. Многие тогда решили не продолжать делать игры и разбежались по индустрии. Хотя индустрии тогда не было. Не было даже слова такого. И индустрию... И слово чуть позже произвели на свет Алоды, Вангеры, Паркан и другие игры, упомянутые в книге. Это было начало 1996 года. Я заканчивал универ, и мне хотелось как-то это все продолжать. На все деньги, которые я тогда заработал на «Морских легендах», а это было несколько тысяч долларов, я решил поехать на GDC. Game Developers Conference Конференция разработчиков игр в Сан-Франциско Ежегодно проходит до сих пор И является в отличие от Лос-Анджелесской E3 Не потребительским, а индустриальным мероприятием На E3 приезжают, чтобы продать игру пользователю На GDC, чтобы узнать больше и стать лучше И если повезет, продать игру издателю Я решил, говорит Сергей что нафиг мне эти квартиры и машины, поеду лучше на конференцию. В 1996 году в Москве действительно за несколько тысяч долларов можно было купить квартиру или машину. Если постараться и не сильно привередничать, то и то, и другое вместе. GDC в то время была крохотной. Количество участников оценивалось в 200 человек. Сравним с цифрами 2019 года. Рекордные 29 тысяч индустриальных профессионалов. А все мероприятие помещалось в несколько гостиничных конференц-комнат. А не в три крыла гигантского выставочного комплекса «Москвон Center, как сегодня. Но все было очень теплое и ламповое. А самое главное, ты мог встретить создателей всех культовых игр того времени. У меня был очень сильный заряд. Вот же они – «Люди, которые делают игры моей мечты». Это стало импульсом продолжать, как формулирует Орловский, заниматься любимым делом — разрабатывать игры. Вернувшись из Америки, он начал стучаться в двери к тогдашним издателям. «У нас даже компании как таковой не было. Это на самом деле забавная история. Я даже не пытался делать компанию, просто искал, куда бы нам приткнуться». Я писал разные концепции, за ночь делал бюджеты и планы. Потенциальных издателей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Ныне не существующая New Media Generation, подразделение Кирилла и Мефодия. Мы для них делали русскую версию морских легенд. Я, можно сказать, отбил тогда поездку на GDC. Медиахаус, новый диск и Бука. Единственными, кого мне удалось убедить, была Бука. Вообще, давай трезво смотреть на вещи. Именно Бука породила русскую игровую разработку, за что им спасибо. И они живы до сих пор, что круто. В 1996 году на фестивале Аниграф заинтересованные стороны встретились и обменялись цифрами. Как говорит Орловский, «Мы сами ужасались тому, что говорили, хотя звучало все логично». Сергей с самого начала хотел делать онлайновую игру. В то время, когда онлайна не существовало. В 1995 году интернет стоил доллар в час. Это было неприемлемо. Я помню, ночь поиграл, уже ползарплаты спустил. Ощущение моментальной связи с игроками единомышленниками со всего мира было, впрочем, незабываемым. Сегодня в эпоху моментальной, почти бесплатной, трансконтинентальной связи такие вещи воспринимаются как должное. 20 с лишним лет назад даже на подсознательном, невербализуемом уровне было очевидно, что происходит что-то очень важное. Новая эпоха великих географических открытий. Технологический прорыв, после которого ничего никогда не будет прежним в еще формально не существующей компанией Нивал уже тогда имелось полное понимание ситуации. Мы сразу решили, давайте сделаем многопользовательскую стратегическую игру с ролевыми элементами. Забегая вперед, скажем, что в жанровом смысле Алоды получились скорее наоборот ролевой игрой со стратегическими элементами. Мы хотели одновременно сохранить всю глубину и максимально все упростить. Орловский не скрывает, что огромное влияние на все происходящее оказывала стратегия Warcraft Orcs and Humans, выпущенная Blizzard в 1994 году. Неудивительно, влияние Warcraft не только на игры, но и на всю условно-молодежную массовую культуру того времени – Невозможно описать в терминах конца второго десятилетия 21 века. Это было как Fortnite, Minecraft и Facebook собранные вместе на одном диске. В процессе разработки еще вышла Диабло, которая сильно на нас подействовала. Особенно гениальная система случайных предметов. Мы увидели ее и решили, это же оно, берем. С перепугу, Геймикзе даже высказался по этому поводу таким образом. Сейчас уже можно смело сказать, что по количеству различных мечей, дубин, доспехов, шапочек и амулетов игра значительно переплюнула дьябло. Это было не совсем правдой, но первое впечатление, созданное аллодами, очень важно. Это наше дьябло только лучше. И заодно наш Warcraft, и тоже лучше! Игра, о которой все мы мечтали, не всегда даже отдавая в этом себе отчет. О творческом наследии Blizzard в Олодах напоминали не только игровые механики, но и визуальная стилистика. Игра транслировала нежелание Орловского и команды делать условно-реалистичную историю, но и не сваливалась в совсем мультяшный гротеск. Сергей объясняет. Фэнтези тогда только набирала силу. А мы были передовые ребята и вдохновлялись всем, до чего могли дотянуться это сейчас. Чтобы посмотреть портфолио художника, достаточно двух щелчков. А тогда все это было недоступно. Но у нас были хорошие художники, с которыми мы работали на морских легендах. Коля Козлов и Лена Рычкова. Все вместе мы рожали стиль, который был прикольный, самобытный, но при этом учитывал многое из того, Что мы видели в других местах. Тогда я десятками привозил из-за границы книги по настольной игре Dungeons and Dragons». Монстрятники всевозможные, рулсеты от «Рулсет» — список правил. Мы всем этим очень вдохновлялись. Ровно тем же самым вдохновлялись создатели фэнтези-вселенной Warhammer, работами которых вдохновлялась уже сама Blizzard Круг не то чтобы замкнулся, нет, он продолжает свое движение до сих пор. Смотри «Странные дела» от Netflix. По сути, экранизация «Dungeons and Dragons». Массовая культура развивается, как известно, непоследовательно, а итеративно. Нужно только знать, куда смотреть, чтобы стать частью очередного витка. Снова Орловский. «Я играл в очень много ролевых игр». Среди них были такие, где ты управляешь одним персонажем, как A of the Beholder, и такие, где несколькими. И в последних глубина геймплея была совершенно другая. Мне это очень нравилось, и я решил, что нужно идти в эту сторону. Механика партии Володых в итоге была реализована любопытным образом. Вид сверху и стратегическое управление при помощи так называемой резиновой рамки побуждали обвести всех своих героев и ткнуть курсором в лоб врагу. Но делать этого было нельзя. Гибель любого персонажа, даже и особенно хрупкого мага, не носящего доспехов, означала провал миссии. К этому нужно было привыкнуть и начать выстраивать тактику соответствующим образом. Так родилась идея. Мы взяли два жанра, отрезали все ненужное, скомбинировали все хорошее... И хотели делать игру онлайн. Сама идея масштабного пользовательского онлайна в середине 90-х была максимально передовой и инновационной. Но эти эпитеты можно отнести ко всем играм, упомянутым в этой книге. Читатель уже, несомненно, догадался, что с технологической точки зрения Алоды были мощным прорывом. Петя Высотин сделал очень крутой движок. У большинства игр тогда было по 256 цветов, а мы сделали High Color. Это было очень круто по тем временам. High Color или High Color был, если вкратце, способом хранения графической информации в памяти компьютера таким образом, что каждый пиксел занимал всего 2 байта. Это позволяло выжать из систем до нескольких тысяч цветов. Понятно, что в 2019-м С его потребительскими дисплеями, способными отображать до миллиарда цветов, это звучит забавно. Но в 1998 году от аллодов было ощущение, что кто-то тайком заменил ваш мониторный экран IMAX, которого, впрочем, тогда тоже не было. Там была задача эти палитры постоянно подгонять друг под друга и перекрашивать. Технологически решение получилось достаточно легким. Но оно позволяло нам большую вариативность в модификации персонажей. Последних было почти полсотни видов. Тоже неслыханное дело по тем временам. Орловский смеется. На самом деле их было 20. Просто мы их перекрашивали. Еще одна инновация лодов — трехмерный ландшафт, влияющий на скорость перемещения персонажей, линию обзора и другие параметры. Но как? Давай называть вещи своими именами. Это было никакое не 3D, а хитрое 2,5D. Этот опыт у нас уже немного был, когда мы делали «Морские легенды». Ландшафт там был уже немножко 3D-шный. Это, напомним, в 1995 году. В Володах юниты двигались с разными скоростями, но, например, нельзя было заглянуть за гору. Это было существенное ограничение на которые в 1998 году никто, разумеется, не обратил внимания, просто потому, что не знали о существовании самой возможности посмотреть за гору. На самом деле была куча артефактов, которые мы просто тщательно скрывали. По сортировке объектов от дальних к ближним, по линиям обзора. Но мы поднатягивали там. Это была геймплейная фишка, и ей можно было пользоваться. Ей нужно было пользоваться. Отсутствие даже такого условного 3D в игре Blizzard Diablo 2, вышедшей через два года после алодов, воспринималось уже с подозрением. Но важнее всего был онлайн. В 1998 году GameX сформулировал ситуацию так. «Онлайн-игры в России пока только делают свои первые шаги. И не мне объяснять вам, с какими проблемами сталкиваются люди, пытающиеся предпринять что-то в этой области. Орловский предпринял вот что. Никто, кроме нас, не мерил потенциальный онлайн. Чтобы это произошло, потребовалось 10 лет как минимум. Мы сделали в Володах возможность игры через интернет, очень сильно подрезали ее, соптимизировали и ограничили 16 игроками на сервере. Дальше мы начали эти серверы раздавать игрокам, Их ставили даже в общагах. Иными словами, задачу, которую по уважительным причинам невозможно было решить технически, Невал решила стратегически, создала десятки тысяч локальных серверов. Читатель ждет уж рифмы, да на тот момент никто из российских разработчиков не только не делал ничего подобного, но и не знал, что так можно. На мой взгляд, это был один из залогов успеха игры. Каждый мог поднять свой сервер со своими модификациями правил. Кто-то делал это в интернете, кто-то в локальной сетке. Насколько мне известно, в каждом институте в России был локальный сервер Аллодов, иногда даже несколько. Примерно таким же способом. И среди такой же аудитории, заметим в сторонку, через 10 лет начнет распространяться Facebook. Здесь мы угадали очень хорошо, конечно. Все уже понимали, что мультиплеер это круто, но индустриальных стандартов не было. Собственно, на похожей истории выехал Warcraft. Warcraft разрабатывался несколько лет студией из десятков человек. А лоды сделала группа единомышленников за 15 месяцев. Сергей говорит: Это был жесточайший цветнот. Перед этим у нас был некий этап подготовки. Когда мы все придумывали, а после этого у кого-то шестидневные рабочие недели, у кого-то семидневные, никто никого не заставлял. Просто мы понимали, что взялись за очень большую задачу, которую всем было супер интересно решать. Никто не знал слов ⁇ выгорание ⁇,⁇ лайфвок ⁇,⁇ баланс ⁇ и других модных выражений. Была прикольная задача, и ее надо было решать. У нас было... Более или менее понятное видение. А дальше мы летали от обратного. Условно, если мы через две недели не сделаем ролевую систему, то все пропало. Очень часто дискуссии велись следующим образом. Чтобы зафиналить дизайн, нам нужно сегодня придумать РПГ-стации. Баланс характеристик персонажей. Что мы придумали сегодня, с тем мы и работаем. И еще две недели есть, чтобы все сделать. Все. Фигарили спонтанно, на интуиции. Сегодня так игры почти не делают. Причем ни в России, ни за ее пределами. Руководствоваться интуицией в нынешней индустрии могут позволить себе либо очень независимые разработчики, либо визионеры калибра Хидео Кадзимы. И тех, и тех очень мало. Но первые имеют свойство иногда переходить в статус вторых. «Сроки были такими из-за ограниченного бюджета, в который иначе мы бы не вписались. По тем временам он был, причем, очень большой, если мне память не изменяет, порядка 250 тысяч долларов». В момент, когда Аллоды были близки к завершению, неожиданным образом выстрелила поездка Орловского на GDC в 1995 году. «Я там тусил и со всеми знакомился», не особо представляя зачем мне это может понадобиться. Да и английский у меня был, мягко говоря, не очень. Среди случайных знакомых Сергея оказался Дэн Беренштейн, сотрудник компании Monolith, сейчас часть медийного конгломерата Warner Brothers Interactive Entertainment. Monolith была тогдашним игровым мини-менеджером. Во второй половине 90-х она разрабатывала и издавала игры. Собиравшие превосходную прессу и неплохую кассу от сатирического шпионского тренера No One Lives Forever до хоррор-шутера FIA GDC делала прекрасную вещь: в комплект-раздатки они вкладывали книжечку со списком компаний-участников с адресами и всеми контактными данными. И в 1997 году я прилетел в Америку, взял машину и просто ездил по указанным там адресам потенциальных издателей. Они все были недалеко друг от друга в пределах Калифорнии. Иногда я звонил заранее, и говорил «Здравствуйте, я ваша тетя из России, делаем игру, хотим показать». Издатели, опешившие от такой наглости, отбрыкивались. Пытались перенести встречу на неопределенное время, запустить сложные бюрократические циклы и иными способами избавиться от незваного перспективного разработчика с другого конца мира». Но Сергея Орловского провести на таком было невозможно. Я им говорил, вы не понимаете, я приеду через час. При этом я был очень скромным человеком, но у меня не было выбора, нужно было финансировать разработку. Я еще плохо понимал, что они говорят по телефону. Было сложно выслушивать эту аргументацию. Отказы я просто игнорировал и приезжал, как обещал, через час. Дальше, видимо, спасала их вежливость. «Вроде как чувак приехал издалека, просто сразу послать сложно, давайте его послушаем». Первоначальное и вполне объяснимое недоверие быстро сменялось заинтересованностью. «Игра и правда была клевая, плюс денег мы хотели очень мало. По их меркам реально семечки». Таким нетривиальным образом Невал довольно быстро договорилась на международное издание алодов с компанией SSI. Последняя, правда, вскоре после этого обанкротилась. Глобальная индустрия видеоигр менялась так быстро, что институции за ней не успевали. Эта история вообще проходит контрапунктом через истории западных издателей наших игр «Золотого века». Орловский, тем не менее, поехал по издателям на второй заход, предварительно найдя в записной книжке телефон знакомого по GDC Дэна Бернштейна из Monolith. Эта компания и стала западным издателем Аллодов. Потраченные Орловским на путешествие в Калифорнию деньги от морских легенд оказались в конечном итоге инвестицией. Точных цифр продаж первых Аллодов я сейчас уже не помню, но по совокупности факторов 1500 долларов мы на ней заработали, может даже больше. Но в бюджет разработки мы, конечно, не вписались Поэтому пришлось назанимать денег, чтобы закончить игру То есть для российского издателя, Буки, все было нормально А мы в конечном итоге ушли в глубокий минус Но упорство, как видно из истории с поездкой по ничего не подозревающим издателям Вообще отличительная черта Орловского А лоды стали первой игрой серии, живущей по сей день в 1999 году вышла «Аллоды 2. Повелитель душ». Это была наша работа над ошибками, отражающая трансформацию наших взглядов на многие вещи. В любом случае, это была намного более вылизанная игра. Мы уже могли тратить время и деньги, у нас был приличный бюджет. Мы заранее подписались с «Монолит» на сиквел, и уже могли вычищать то, что сейчас называется технологическим долгом. Это была гораздо более зрелая игра с точки зрения технологий и процессов, и в финансовом смысле гораздо более успешная по итогу. По крайней мере, большую часть долгов первых холодов я раздал со вторых. Жизнь начала немного налаживаться. Заодно выяснилось, что помимо полудюжины технологических, Орловский придумал как минимум одну важную бизнес-инновацию. Мы изобрели модель, в которой нужно не на русский рынок делать игру, а потом, может быть, кому-то продавать за границу, а наоборот. Мы сначала находили западного издателя, которого профинансировать разработку. Это были гораздо большие деньги, позволявшие гораздо спокойнее относиться к производству, не экономить на булавках и делать нормальный продукт. Эта модель прекрасно работала 10 лет, и мы чувствовали себя гораздо лучше, чем большинство разработчиков. Невалд стала русской Blizzard, или максимально близкой к ней по смыслу компании. Мечта Орловского о полноценной онлайновой игре сбылась в 2009 году, почти через дюжину лет после первых алодов. Речь идет об Аллоды онлайн, русской World of Warcraft. Онлайновая вселенная Аллодов процветает по сей день. И в ней есть ДНК первой поездки Орловского на GDC, семидневных рабочих недель, локальных серверов в общежитиях и эпохи, когда к крупному западному игровому издателю можно было без приглашения явиться на порог и выйти с подписанным контрактом. Постскриптум. Цитировать финал рецензии GMX на первых Аллодов стыдновато, но нужно. Это примечательный артефакт времени. У меня есть возможность достать коробку с игрой бесплатно. Но я пойду в магазин и куплю ее за свои деньги. Почему? Потому что когда вы покупаете коробку, вы голосуете. Вы голосуете за хорошие игры. Против тупости. За свежий взгляд, против безвкусицы. Мы любим мечтать об играх, которые больше, чем жизнь. У него есть потенциал, чтобы доставить нас туда. Я им верю. И если Аллоды провалятся, значит, в этой стране пока не готовы к хорошим играм. Аллоды, как мы знаем, не провалились.